Блогер Александра Кузнецова составляла контент-план на июль. Ведение своего блога не терпит наплевательского отношения. Это работа, и подход к ней должен быть серьезным и основательным, как и к любой другой работе. Итак, сначала стримы на темы, которые ей заказал, а значит оплатил рекламодатель. Таких в июле уже 8, а это еще и месяц не начался. Александра удовлетворенно улыбнулась. Заказать ей тематический стрим стоило уже около 100 тысяч рублей. То есть на доход в миллион рублей в месяц она давно уже уверенно вышла. А в хорошие месяцы и до двух доходила. Конечно, ведение и поддержка блога тоже стоят хороших денег. Но то, что можно считать зарплатой, у нее на весьма достойном уровне. Что уж скрывать. Конечно, Сашка не была такой системной и четкой, как тот же Антон Соколов, неудавшийся ее бойфренд, оставшийся, впрочем, хорошим другом. Но финансовые планы строить умела. И что хочет от жизни, знала четко. Квартира у нее есть. Спасибо маме и Миронову. И все же хочется иметь что-то более современное и комфортное. Правда, пока Сашка поглядывала в сторону ипотеки, процентные ставки на нее взлетели до небес. Так что с кредитами она пока решила повременить. «Слава Богу, жить есть где» машину менять она тоже пока не собиралась ее маленькая красненькая купленная при содействии фомы горохова бегала вполне шустро что ж значит пока просто живем на определенную сумму в месяц полностью покрывая свои расходы и хотелки а остальное откладываем на депозиты приносящие неплохой процент а еще инвестируем во что то доходное александра не зря была студенткой изучающей финансы в инвестиционных продуктах она разбиралась неплохо. Да и за советом к Миронову обращаться не стеснялась. Пару дней назад она как раз встречалась с маминым женихом, чтобы посоветоваться по поводу ситуации на рынке криптовалют. А Виталий Александрович взамен поведал ей о своей новой идее — поселке будущего. И идея эта крепко запала Сашке в голову. Это было завораживающе красиво. Все эти новые технологии, которые казались практически безотходными и подтверждали круговорот энергии в природе. Именно поэтому Сашка и предложила Миронову стрим, в котором расскажет о его новом начинании. «Да не нужна мне пока реклама, Сашуль!» — рассмеялся Виталий Александрович. «Я еще пока единомышленников ищу, землю покупаю, бумаги собираю. Вот когда дойдет дело до строительства, тогда и будем стримы делать». «Да я же не предлагаю вам купить у меня рекламу», — возмутилась Александра. «Я, слава богу, вполне себе хорошо зарабатываю и в вашей помощи не нуждаюсь. Я же искренне хочу помочь распространить ваши прекрасные идеи как можно шире. Люди, которые задумываются о постройке дома, должны знать, что у них есть достойный выбор. Можно же и жить с комфортом, и о природе заботиться». Против такого подхода Миронов спорить не стал. Так что стрим о преимуществах поселка будущего» Сашка тоже вписала в свой контент-план. «Так, незанятых дней остается не так и много. Но и для них нужно придумать что-то интересное и удерживающее внимание аудитории». В голове всплыли кактусы, которые показывал ей недавно маме новый помощник Тимофей Барышев. «А что? Кактусы — это, пожалуй, интересно». «Надо будет изучить вопрос, а потом попросить у мамы телефон этого Тимофея и договориться о совместном проведении стрима». Не успела она об этом подумать, как зазвонил телефон. Номер на экране был ей незнаком, но Сашка всегда отвечала на все звонки. «Если это мошенники или навязчивые менеджеры с предложениями своих услуг, она просто положит трубку, а вот звонок от потенциальных рекламодателей пропустить нельзя». «Слушаю», — сказала она, приняв звонок. Трубка молчала. «Алло, говорите». Она даже легонько подула в микрофон, словно прогоняя поселившуюся там тишину. «Саша, здравствуй. Это Тима, то есть Тимофей Барышев, помощник Елены Сергеевны. Помнишь, мы в ее кабинете познакомились?» Он так спрашивал, будто у нее была возрастная деменция. «Как можно забыть то, что было несколько дней назад?» Особенно, если с этим новым человеком ты не просто случайно столкнулась в кабинете, а еще и просидела час за совместным обедом. Именно так Сашка и спросила. Глупость сморозил. Покладисто согласился голос в трубке, ничуть не обидевшись на ее подколке. Но это хорошо, конечно, что ты меня помнишь. Уж в результате отсутствия деменции или по какой еще причине, неважно. Может, сходим куда-нибудь вечером? Вернее, я хотел спросить: могу ли я тебя куда-нибудь пригласить? Куда, например? уточнила Александра, которая во всем любила точность. Например, в парк Яуза. Там сегодня в рамках Дня молодежи концертная программа группы инь а потом танцевальный Диджей Сет. О такой группе Сашка слышала впервые. Они финалисты Фабрики Звезд, сообщил Тимофей. Возможно, это не твой формат. Но я, например, люблю узнавать что-то новое. По крайней мере, надо иметь свое представление о том, нравится мне это или нет. Но если не хочешь туда, то можем пойти в ресторан в Зиане. Там стендап и джазовый концерт в одном флаконе. А хочешь, покатаемся на колесе обозрения Солнца Москвы? Ты там была? Нет. Сашка, конечно, знала, что это самое высокое колесо обозрения в Европе. И не просто аттракцион а своеобразное путешествие в облака. Но бывать ей там не приходилось. Когда они с Фомой только начинали встречаться, колеса еще не было. Потом они жили так, как будто являлись чуть ли не пенсионерами. Работа, учеба, дом, поездки к родителям и друзьям или редкие вылазки куда-то, в основном в рестораны. Ну а с Антоном Соколовым было вообще не до колеса обозрения. Он бы такое времяпровождение счёл пустой тратой времени. «А не холодно для колеса?» — усомнилась Сашка. Лето в этом году выдалось холодное и дождливое. В мае и июне было всего несколько по-настоящему теплых и солнечных дней. Мокнуть под дождем ей не хотелось. «Так там кабинки, закрытые!» Оптимизма в голосе Тимофея не убавилось ни на йоту. Он явно радовался, что Сашка не отказала ему сразу, а обсуждает такие ничего не значащие детали, как прогноз погоды. Посмотрим из-под небес на ВДНХ. Парк Останкино, Сталинские высотки, Спасскую башню, Белый дом, Большой театр, Москва-Сити. С высоты птичьего полета, как говорится. Тим. Имя Тима, которым пользовалась мама, Сашки претила. Казалось детским каким-то. А Тиму ничего, сойдет. А ты сам откуда родом?» Сашка вдруг решила, что он провинциал, приехавший в столицу на учебу и оставшийся в ней после окончания университета. Вон с каким восторгом говорит о городских достопримечательностях. Словно и не видел их никогда. Ничего против приезжих Сашка не имела. Антон Соколов тоже был из глубинки. Но свою квартиру в Москве уже имел. Пусть где-то на окраине, но все же. «Москвич в четвертом поколении». С ноткой гордости в голосе отрапортовал Барышев. «Мой прапрадед пришел в Москву практически как Ломоносов, пешком. После революции. Из деревни в Тульской губернии. Устроился рабочим на завод. Потом по разнарядке попал в милицию. Там и прослужил всю жизнь. В уголовном розыске. Женился». Прадед родился уже в Москве. В 25 году, ровно сто лет назад. Представляешь? Сашка слушала внимательно, потому что ей от чего то было очень интересно. Он на инженера учился, но как только 18 исполнилось, сбежал на фронт. И сразу попал под Сталинград. В общем, ему повезло, потому что его полк практически весь погиб, а деда даже не ранило ни разу. Вернулся он после победы в Москву. Закончил институт и женился на бабушке. В 46-м родился дед. Он стал врачом. Всю жизнь проработал в институте Склифосовского. Представляешь? Похоже, это было самое любимое слово у Тимофея Барышева. «Бабушка моя, тоже врач. Они учились вместе и поженились уже на первом курсе. Им только-только по 18 исполнилось. Прабабушка была в ужасе, конечно». Кричала, что рано жениться в такие годы. Требовала от прадеда, чтобы он что-то предпринял, а он только ухмылялся в усы. Мол, я в 18 лет, когда в военкомат пошел, ни у кого разрешения не спрашивал, а этот всего-навсего женится. Сашка не выдержала, рассмеялась, представив этот эмоциональный разговор. В общем, они поженились. Через год родили свою старшую дочь, мою тетку. Но бабушка учебу не бросила, потому что прабабка ей с малышкой помогала. В общем, закончили они институт, стали дипломированными врачами. А когда моей тетке исполнилось 10 лет, решили, что пора заводить второго ребенка. Так на свет появился мой папа. Александра, как будущий финансист, хорошо считала. Значит, отец Тима родился в 1974 году. Понятненько. «Интересно, кем он стал? Милиционером, инженером или врачом?» «Не угадала!» Тимофей весело рассмеялся, когда она задала ему этот вопрос. «У нас каждое последующее поколение осваивает новую специальность. Папа мой окончил Бауманское училище и стал физиком-ядерщиком, а потом ушел в бизнес» основал свое производственное объединение, которым и рулит с успехом до сих пор. «А ты, значит, в юристы подался?» «Ну да, юристов в нашей семье еще не было». Тимофей снова рассмеялся. «Вот видишь, все я тебе про свою семью рассказал. Так куда мы сегодня пойдем? «Видимо, в том, что они вообще куда-то пойдут, он уже не сомневался». «На колесо обозрения». Решила Сашка. Сниму оттуда материал для стрима. Подписчики мои любят, когда я им Москву показываю. Тем более с высоты птичьего полета. Это такие незабываемые эмоции. Ага. Плавное движение. Панорама в 360 градусов. Обзор до 50 километров. Но это, конечно, если с погодой повезет. Сеанс длится 18 минут. Так что подписчикам твоим понравится. В отличие от Антона Соколова, Тимофей Барышев не считал блогерство ерундой и пустой тратой времени, а относился к Сашкиному занятию с должным уважением, понимая, что оно приносит деньги. Может, и с выпуском про кактусы не откажется помочь. Впрочем, об этом они поговорят на «Колесе обозрения». Договорившись о встрече перед входом в ВДНХ на 7 часов вечера, они распрощались. До назначенного времени оставалось еще 4 часа. Но Сашка отправилась обозревать гардероб, чтобы решить, в чем именно она пойдет, Чтобы и тепло, и красиво, и впечатление произвести. Ей даже в голову не пришло сообщить Фоме, что у нее сегодня занят вечер. Несмотря на то, что они снова встречались, в глубине души Сашка чувствовала какую-то свободу, которая позволяла ей не отчитываться перед Гороховым о том, как она проводит время. Она уже собиралась выходить из дома в районе шести, когда ей позвонила Натка. «Сань, привет. Ты сегодня занята?» «Ну да. Ты меня на пороге поймала. А что?» «Мне бы надо с тобой переговорить. Понимаешь, есть одна тема, в которой мне нужна твоя помощь». «Помощь? Как блогера. Мне нужно привлечь внимание общественности к одному вопросу» что ж натка была как всегда в своем репертуаре но выслушать ее придется зная теткин характер сашка понимала что та все равно не отстанет давай я завтра к тебе заеду а сегодня никак в голосе надки зазвучала мольба понимаешь это очень срочное и серьезное дело оно не терпит отлагательств Мы с Костей попытались справиться сами, но уперлись в тупик. Ему грозят неприятностями по работе. И коллеги отказываются помогать, потому что боятся охо «О-хо-хо!» Надка опять во что-то вляпалась. И на этот раз еще и вместе с Таганцевым. Александра любила свою семью, поэтому отказать не могла. В конце концов, колесо обозрения может подождать скажем более теплой погоды сейчас всего то плюс восемнадцать а к вечеру еще похолодает пусть кабинки и закрытые но наверху еще холоднее ладно наташа я скоро приеду к вам решила сашка только не одна хорошо с фомой догадалась натка сань по моему об этом даже не надо предупреждать нет не с фомой в общем жди Она перезвонила Барышеву и переназначила встречу. Теперь они встретятся прямо перед Наткиным домом. Сашка приехала первой. Припарковала машину, но вылезать из нее не спешила. Ей было интересно посмотреть, как к месту назначения доберется Тим. Точнее, на чем? Не из корыстного интереса, нет. К примеру, отсутствие машины у Антона Соколова ее ничуть не смущало. Просто небольшой штрих к портрету ее нового знакомого. Надо же понять, что он из себя представляет. За три минуты до назначенного времени к Надкиному подъезду подкатила спортивная машина. Такая дерзкая и впечатляющая, что у Сашки даже рот открылся. Такой марки она никогда не видела и даже не слышала о ее существовании. Из-за руля выскочил Тим. Достал с заднего сиденья букет пионов, такой же роскошный, как и машина. Покрутил головой. Заметил Сашку, подошел поближе, подал ей руку, когда она вылезла из своей машины. «Привет». Это прозвучало довольно смущенно. «Держи, это тебе». «Спасибо. Очень красивые цветы. Хоть и не кактусы». Она все таки не смогла удержаться от очередной подколки. «Если хочешь, кактусы тоже будут». «Хочу». Но про кактусы мы поговорим позже. «Это у тебя какая машина?» Тим бросил небрежный взгляд на свой чудо-автомобиль. «МГ MG — электромобиль «Родстер» от китайской компании SAIC Motor под маркой MG. «Китайской?» В голосе Александры против воли прозвучало некоторое разочарование. «Ну, не Porsche, конечно». «Но на Порше я пока не заработал». «А на этот заработал?» Сашка с сомнением покосилась на машину, которая, несмотря на свое китайское происхождение, стоила явно немало. «Это мне отец подарил на окончание института», — признался он. «Мог, конечно, и Порше, но я все таки умерил свои запросы. Не хочу быть мажором, даже в малости» ценится в этой жизни только то, что ты смог заработать, завоевать или выиграть сам. Мой отец очень состоятельный человек, и я в рубище, конечно, не хожу. Вполне себе пользуюсь всеми благами, которые вытекают из его богатства. Но стараюсь не наглеть. Грань между сыном обеспеченных родителей и мальчиком-мажором очень тонкая. Мне бы не хотелось ее переступить». А что касается машины, так это первый электрический кабриолет этого бренда. Позиционируется как премиальный спорткар с акцентом на технологии и производительность. Меня вполне устраивает. Ладно, кивнула Сашка. Кажется, у нее вырисовывался еще один стрим помимо кактусов. Про китайские электрические спорткары. Пойдем, я тебя познакомлю со своей теткой. Это мамина сестра, но ты не удивляйся, они совершенно разные. Надка, если и удивилась тому, что племянница появилась с новым ухажёром, то виду не подала. Лишь иногда бросала на Тимофея любопытные взгляды, но вопросов не задавала. Сашка представила его коротко. Мамин помощник, разводит кактусы, станет героем блога. О чем они сегодня и собирались переговорить. Тимофей, если тоже удивился, то опять же виду не подал. Коротко кивнул, здороваясь, прошел на кухню вслед за хозяйкой. За кухонным столом расположились Наткины соседи по даче Сизовы. Сашка давно их не видела, и сейчас подивилась, как сильно они постарели. Просто сдали на глазах. «Вот про Блок я и хотела с тобой поговорить. Начала Натка, когда все чинно расселись за столом и приступили к чаепитию». На столе были пироги, то ли привезенные Татьяной Ивановной, то ли испеченные прямо здесь, на Наткиной кухне. По крайней мере, пироги были еще теплые. Мне нужна твоя поддержка. Она принялась рассказывать о том, что приключилось с Сезовыми. Те молчали, кивая в такт и иногда смахивая слезы. Александре было очень жалко стариков, но причем тут она и ее блог она никак взять в толк не могла. «Наташа, я очень сочувствую Татьяне Ивановне и Василию Петровичу. Только не понимаю, как именно могу помочь». Осторожно проговорила она, когда Натка закончила свой рассказ. «Мои подписчики — современные люди, далекие от всех этих дрязг с землёй. Это вообще какой-то каменный век, рабовладельческий строй, крепостное право. Вот деревня» а в ней 300 душ крепостных, привязанных к земле. Это то же самое, что ваши садовые кооперативы и товарищества. Вот Виталий Александрович предлагает совсем другой подход. Сашка начала с жаром рассказывать про идею Миронова и его поселок будущего, которую она согласилась пиарить в своих соцсетях. «Я уже начала, Наташа», вышла первая программа, и люди активно заинтересовались таким проектом, Спасибо Миронову, что он согласился поделиться своими планами. И сейчас мне не резон размывать интерес аудитории, рассказывая о старой, практически обезлюдевшей деревне. Натка вступила было в спор. Тем более, что Сизовы совсем поникли. Они не очень-то разбирались, в чем именно Санька им отказывает. Просто понимали, что лишились дополнительной поддержки. Но Санька даже ради Сизовых не собиралась жертвовать принципами. «Погоди, Наташа», — остановил жену Таганцев. «Ну-ка, Саша, расскажи поподробнее про проект Миронова». Сашка охотно принялась рассказывать, потому что это было безопаснее для души, чем смотреть на двух плачущих стариков. «Звучит красиво», — задумчиво сказал Таганцев, когда она закончила. «Вот только вопрос у меня возник. Связан этот супер-перепупер-современный проект» «С тем, что творится в Красных холмах или нет?» «А как это может быть связано?» – удивилась Сашка. «Если я правильно вас поняла, то участок Василия Петровича и Татьяны Ивановны отжал какой-то чинуша. А Виталий Александрович ведет переговоры о приобретении свободной земли, на которой никто не живет и ничего не построено. Но ведь поблизости от Красных холмов?» «Где-то там, да». «По крайней мере, он упоминал это название», — согласилась Александра. «Интересно, очень интересно». Голос Таганцева стал строже и задумчивее. «Если окажется, что Виталий имеет отношение ко всем нашим неприятностям, то я просто понятия не имею, что нам с этим делать и как дальше с этим жить». «Кость, ты что? Перестань!» — воскликнула Натка. Уж тебе ли не знать, какой порядочный человек Миронов? Он просто не может стоять за теми, кто стариков выгоняет с родной земли. Не может, и все. Она осеклась, видимо, вспомнив, как всего-то пару лет назад мужчина и ее сестры запросто общался с недобросовестными застройщиками жилого комплекса «Район» и, ничтоже сумнявшийся втянул Таганцева в довольно мутную схему, из-за которой у того начались проблемы по работе. Об этом вы можете узнать в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова «Квартира в раю». Нет, Миронов при всей своей порядочности в первую очередь бизнесмен. Так что ради выгоды может пойти на сделку с каким-нибудь не очень чистоплотным чиновником. Сашка тоже тут же поняла, что именно вспомнила тётка. И встревожилась. После прошлого косяка мама рассталась с Виталием Александровичем, потому что ей была невыносима даже мысль о малейшей его нечистоплотности. А ведь в той старой истории и она сама чудом избежала дисциплинарной комиссии. Нет, если вскроется, что Миронов мог приложить руку к выселению Сизовых, мама ему этого точно не простит. И тогда не видать свадьбы, венчания и всего остального счастья, которая Миронов так щедро дарит маме и Мишке. Тут разобраться надо, сказала она. Костя, Наташа права. Ну так я и разберусь. Сухо сообщил Таганцев, и его вот тон не предвещал Виталию Миронову ничего хорошего.